Глава 21 Мутант, ломящийся в магазин от серокожего культуриста, жравшего человечину прямо с тротуара, отличался тем, что не было у него ни уплощенных когтей, ни гипертрофированных острых зубов, ни разросшегося челюстного аппарата. Простой мужик совсем не богатырского сложения, с обычным человеческим телом, разве что голые ноги были толстыми и перевитыми канатами асимметричных мышц. Ниже пояса одежды не было совсем. А вот сверху чудом сохранилась замызганная майка-алкашка и остатки махрового халата, от которых шло то еще амбре. «Александровна, я ща ему прикладом вночу, а ты отойди туда», показал подбородком Авдеич. «Как вытолкну, так и захлопни дверь». На этот раз в тычок грузчик вложился со всей пролетарской ненавистью и саданул так, что по помещению пошел звук удара об кость. Однако цели своей добился. Вытолкнул зомбака на улицу. Бывшая наготове Инга Александровна захлопнула двери и закрыла их на мощную задвижку. Тут же раздался удар, как если бы упырь со всей своей немалой дури врезался во внезапно возникшее препятствие. Двери из толстого стального листа задрожала, несколько кусков штукатурки возле косяка отвалились. Не успели Авдейч Инга Александровна выдохнуть, как раздался второй удар, затем еще и еще. В большом магазине имелся пост охраны, где стояли мониторы наружного наблюдения. Пошли туда и убедились в верности своих предположений. Оскорбленный в лучших чувствах зомби бесновался снаружи. Ума обойти и поискать еще входы в здание ему не хватило. Зато упорство, выносливости и силы было с избытком. Тварь с синюшным цветом лица бросалась на тяжелую металлическую дверь раз за разом, не жалея себя и собственных сил. «Где топор?» Инга смотрела несколько минут молча, будто завороженная за усилиями монстра. Мысли ворочались лениво, словно червяки под черепной коробкой. Голова болела так, что она даже не заметила, как ушла в себя. Вопрос, заданный за спиной, заставил вздрогнуть. «Я его оставила там, в торговом зале». Авдеич переломил двустволку и, вытащив охотничий патрон, показал его. Инга пожала плечами. «Дробь! На уточку или куропатку? Такого упыря?» Сухо пояснил он, кивнув на монитор. «Не впечатлит. Только аппетит улучшит. Я за топором». «Погоди!» – вырвалась у Инги Александровны. Грузчик повернулся и всем видом изобразил удивление. «Что мне делать, если это ворвется?» Чувствуя себя неудобно, спросила Инга Александровна. «Как что?» — криво ухмыльнулся Авдеич. «Шмальнуйте своего макарона. Можешь меня научить как?» Подняла глаза на собеседника Инга. «Давай». Он прислонил ружье к стене и показал несколько движений, как снять пистолет с предохранителя, как прицелиться, как перезарядить и как выстрелить. А потом внезапно предложил. «Слушай, Инга Александровна, «А давай с тобой поменяемся», — сказал он это с обезоруживающей улыбкой крокодила. «Ты пользоваться-то пистолетом не умеешь». «Теперь умею», — но возражение не было даже дослушано. «Знать и уметь — две большие разницы». Авдейч сунул пистолет в карман и вышел. Обидно было до слез. Ее обокрали. И кто? Грузчик. Синяк. Оказалось, что тертый мужик в состоянии обвести вокруг пальца ее. Ее, считавшую себя умной. Женщина восстановила дыхание и вытерла глаза. «Ничего, ничего», — прошипела она сама себе под нос. «Земля квадратная, за углом и встретимся». Взяла ружье, переломила и поняла, что не просто развели ее, а как последнюю дуру. Оба ствола были разряжены. Когда вдейч успел вытащить второй патрон? А он там был? Может, охотничий ствол и был заряжен всего одним патроном? Какая теперь разница? Инга Александровна добыла себе пистолет которую у нее отобрали. Тощий людоед продолжал прыгать на металлическую дверь с завидным энтузиазмом. Однако самое интересное происходило не на улице, а в торговом зале, где камер было натыкано едва ли не больше, чем снаружи. Авдейч вошел туда твердой и уверенной походкой. Они уже давно работали вместе, и чтобы он хоть когда-нибудь так себя вел, ей видеть еще не доводилось. До сегодня грузчик железными зубами всегда был максимально жалок. И какой он настоящий? Чтобы полагаться на человека в опасной ситуации, нужно представлять, кто и какой он. Что таких вот ситуаций организуется столько, только успевая отмахиваться, она не сомневалась почему-то. Но то, что произошло в торговом зале дальше, заставило Ингу зажать рот руками, чтобы не скрикнуть. Авдейч, без всякого пафоса вытащил пистолет и несколько раз выстрелил. Сначала в начавшего шевелиться Марича и несколько патронов потратил на то, чтобы добить всех членов семьи директрисы. Некоторое время он стоял, словно размышляя над чем-то, но Инга Александровна уже была поглощена другим зрелищем. Тощий глазадый людоед своей суетой и грохотом приманил более крупного мутанта. Этот заметно крупнее и тощего, и даже того культуриста. Он был безволосым совсем. Одежды никакой не носил. Под кожей перекатывались могучие мышцы. Из-за длинных ручей привлеченный мутант был похож на безволосую гориллу, покрытую вместо шерсти кожей цвета пыльного асфальта. Но этот здоровяк не стал торопиться таранить дверь, а без лишней суеты подошел к ней, словно задавшись целью продемонстрировать Инге Александровне уродливо массивные плечи и мощные челюсти, на которых местами росли клыки второго ряда. Наблюдательница чуть со стула не свалилась, когда увидела, что урод делает с дверью. Отделал он то, что обычно с ней делают, то есть дергал за ручку. Когда открыть ее традиционным образом не получилось, мутант ударил по двери когтями и послышался скрежет с неохотой поддающегося металла. У Инги скрутила потроха от ужаса. «Они умные. Может, не все, но умные есть. Что делать? Как с такими бороться? Как там Авдеич сказал «Звери?» «Три раза ха!» Решение пришло, как обычно бывает в таких ситуациях, спонтанно и словно бы из ниоткуда. Если тварь нельзя не пустить, если нельзя ее победить, то можно попробовать спрятаться. Что Инги собралась сделать? Авдеич... Нет у нее времени на этого подлеца. Отобрал у женщины обманом оружие. Он вооруженный. вот пусть теперь сам выкручивается. Невский был современным сетевым универмагом, оснащенным по последнему слову техники. Были здесь и морозильные камеры, занимавшие по целой большой комнате. Но самое главное то, что у этих специально оборудованных комнат были капитальные герметичные металлические двери, вентиляция, регулируемый температурный режим. По крайней мере, тот холодильник, в котором Инга Александровна хранила свои полуфабрикаты, сейчас казался ей более надежным укрытием от людоедов, чем комната охраны. Тетя, спаси меня!» – раздался шипящий шёпот, заставивший вздрогнуть и оглянуться. «Он убьет меня!» Глотая слезы, за спиной стоял подросток, один из семьи директрисы, возможно, последний. Но сожаления не было, вообще никаких эмоций, только страх и раздражение. «Отстань!» – прошипела в ответ она. «Отстань от меня! Пожалуйста!» Инга Александровна развернулась и зашагала быстро прочь. Но настырный пацан догнал ее и схватил за руку. «Пожалуйста!» Вот трогать ее было не нужно. Удар прикладом разряженного ружья пришелся в челюсть. Подросток отстал моментально. Он сразу обмяк и осел к ногам продавца. С удивлением Инга отметила про себя, что совершенно не испытывает по поводу произошедшего никаких эмоций. Хотя, казалось бы, должна, но нет. Внутри был только страх за себя и собственную жизнь. Больше ничего. Эмоциональный вакуум, в котором ярко зияла звезда желания жить. Облегченно выдохнула только когда за ней закрылась дверь. Прихваченная оформленная куртка магазина и овчинный тулуп, оставленный около морозилок, чтобы не врезать дуба, пока работаешь с тушами мяса, должны были дать ей относительный комфорт. На булках, сосисках, сардельках, колбасе и сыре можно продержаться приличное время.